Посредством исключения собственности, семейной жизни, упразднения произвола при выборе сословия, то есть упразднения всех тех определений, которые связаны с принципом субъективной свободы, Платон надеется «закрыть доступ всем страстям». Он верно понял, что порча греческой жизни происходит от того, что индивидуумы как таковые стали выдвигать вперед и отстаивать свои цели, склонности и интересы и позволили им подчинить себе общий дух. Но так как христианская религия делает этот принцип необходимым, в христианской религии душа отдельного человека является абсолютной целью и таким образом вступает в мир как необходимое в понятии духа, то мы видим, что платоновское государственное устройство не могло выполнить высшего требования предъявляемого нравственному организму. Платон не признавал знания, хотения, решения отдельного лица, не признавал за ним права стоять на собственных ногах и не умел совместить это право со своей идеей. Но справедливость, столь же требует, чтобы также и этот принцип получил подобающее ему место, сколь и требует высшего растворения этого принципа и его гармонии со всеобщим». Противоположностью платоновского принципа является принцип сознательной свободной воли отдельного лица, именно как отдельного лица, который в позднейшую эпоху был поставлен во главе угла, в особенности Руссо, принцип, гласящий, что необходим «произвол отдельного лица» что необходимо давать каждому отдельному лицу высказаться до конца. У Руссо этот противоположный принцип доведен до крайности и выступает во всей своей односторонности, в противовес этому произволу и, Просвещению в себе и для себя всеобщее мыслимое должно существовать не как мудрый начальник и обычай, а как закон, и вместе с тем как моя сущность и моя мысль, то есть как субъективность и единичность. Люди со своими же интересами, Со своими же страстями должны из самих себя породить разумное, и разумное на самом деле вступает в действительность благодаря крайней нужде случайности внешнему поводу. Мы можем здесь вкратце рассмотреть еще одну знаменитую сторону платоновской философии, а именно его «эстетическое учение», Познание сущности прекрасного. И в этой области Платон также высказал единственно истинную мысль, что сущность прекрасного интеллектуальна, что она есть идея разума. Если он говорит о духовной красоте, то это нужно понимать следующим образом. Красота как красота есть чувственная красота, которая не находится где-то в другом неведомом месте, а как раз то, что в чувственном называется прекрасным. Именно и духовно. Здесь обстоит дело точно так же, как с его идеей вообще. Подобно тому, как сущность и вообще истина являющегося есть идея, так и истина являющегося прекрасного именно и есть идея прекрасного. Отношение к телесному, как отношение вожделения или приятного и полезного, не есть отношение к телесному, как к прекрасному. Это есть отношение к нему, как к тому, что лишь чувственно, или другими словами, отношение единичного к единичному. Но сущностью прекрасного служит только простая идея разума наличная чувственным образом, как некая вещь. Содержанием же этой вещи является не что иное, как идея. Прекрасное, по существу своему, носит духовный характер. Оно, следовательно, есть не только некоторая чувственная вещь, а действительность, подчиненная форме всеобщности истине. Но это всеобщее также не сохраняет формы всеобщности, а всеобщее есть содержание, формой которого служит чувственный вид. И в этом и заключается определенность прекрасного. В науке всеобщее носит также и форму всеобщего или понятия. Прекрасное же... Выступает как действительная вещь или же, когда оно выражено словами, как представление, каковое есть способ, которым материально-предметное существует в духе. Природа, сущность и содержание прекрасного познаются и оцениваются единственно лишь разумом. Так как прекрасное представляет собою то же самое содержание, которым обладает философия. Так как разум выступает в прекрасном форме вещи, то прекрасное остается ниже познания. И Платон именно поэтому видел в познании истинное проявление разума, но его проявление – которая носит характер духовного. Таково основное содержание платоновской философии. Фазис, представленный платоновской философией, носит следующие черты. Во-первых, она излагается в случайной форме диалога, в котором... Благородные свободные люди ведут между собой беседу, интересуясь единственно лишь духовной жизнью теории. Во-вторых, собеседники, ведомые содержанием беседы, приходят к глубочайшим понятиям и прекраснейшим мыслям, Подобно тому, как можно наткнуться на драгоценные камни, если и не в пустыне, то во всяком случае двигаясь по песчаной дороге. В-третьих, в диалогах этой философии отсутствует систематическая связь, хотя все имеет своим истоком один единственный интерес. В-четвертых, В ней недостает вообще субъективности понятия, но, в-пятых, ее основу образует все же субстанциональная идея. Философия Платона прошла две ступени развития, после чего она необходимо должна была достигнуть завершения и подняться до более высокого принципа. Всеобщее, имеющееся в разуме, должно было, во-первых, раздвоиться, должно было распасться на две бесконечно резкие и бесконечные противоположности – на себя и на самостоятельность личного сознания, которое существует для себя, так, например, в «Новой Академии» Самосознание возвращается в себя и становится некоторого рода скептицизмом. Это отрицательный разум, который обращается вообще против всякого всеобщего и не умеет находить единство самосознания и всеобщего, и поэтому застревает в первом. Но учение неоплатоников, во-вторых, представляет собою возвращение назад, единство самосознания и абсолютной сущности. Для них Бог непосредственно присутствует в разуме. Само разумное познание есть божественный дух, и содержание этого познания есть сущность Бога. Обе эти ступени мы будем рассматривать позднее.